Глава 13. Соня. Я даже не знаю, как реагировать. Во-первых, как он здесь оказался? Во-вторых, почему он был у декана моего факультета? В-третьих, какая я ему Сонечка? Добрый день, Алексей. Сдержанно отвечаю. А сама поудобнее подхватываю сумку, готовясь сбежать, если что. И мужчина замечает это. «Соня, не бойся, я же не собираюсь на тебя нападать». «А кто сказал, что я боюсь?» С вызовом спрашиваю. «Твое тело». Усмехается Язов и убирает руки в карман и брюк. При этом выглядит так вальяжно-нахально. «Вы ошибаетесь». «Возражаю. И мне вообще-то пора идти». «Подожди, Соня». «Преграждает мне дорогу мужчина». «В прошлый раз ты так быстро убежала, что мы и не пообщались почти. Знаете, я спешу, довольно грубо огрызаюсь и опять пытаюсь обойти Алексея. Настолько, что тебе неинтересно, зачем я здесь?» Вопрос звучит слишком самоуверенно, но помимо этого у меня появляется нехорошее предчувствие. «По поводу твоего отца, Сонечка. В каком смысле?» «Ты знала, что он был спонсором Академии?» «Нет. Но даже если и был, что с того?» «Папа оплачивал мое обучение, так многие делают». «Безусловно, в этом нет ничего такого». «Легко соглашается Язов». «И для того, чтобы дочь училась в этом престижном заведении, не обязательно отваливать большую сумму, помимо платы за обучение». «Вы намекаете, что отец купил мои оценки?» Шокировано спрашиваю, обалдевая от подобного заявления. «Что ты, Сонечка?» Тут же усмехается он. «Насколько я мог убедиться, все твои пятерки вполне заслужены. Тогда к чему все это? Я уже теряю терпение и просто хочу поскорее уйти от этого неприятного человека. Все очень просто». Ухмыляется Алексей. «Это плата за молчание. Звучит как бред». Мотаю головой. «Пропустите, мне неинтересно слушать всё это дальше». Тут Язов неожиданно делает ко мне шаг, и я тут же зеркалю его действия и отступаю. «А зря, Сонечка. Очень-очень зря. Ведь у твоего отца были очень опасные секреты. И расплачиваться за них придется тебе. Но если ты будешь хорошо... Соня, вот ты где!» Я выдыхаю с облегчением, когда слышу голос Валеры. Сейчас я как никогда рада, что он учится тут, со мной, пусть и на другом факультете. «Привет!» Улыбаюсь ему, шагаю вперед и малодушно прячусь, по сути, за спиной друга. Иругов мгновенно это считывает, как и Язов, потому что недовольно хмурится, стискивает зубы. «Извините, Алексей, нам и правда пора. Если интересно узнать секреты твоего отца, позвони мне». Бросает тот напоследок. И мы с Валерой наконец уходим. «Что этот тип хотел от тебя?» «Понятия не имею. Честно говорю, когда спускаемся на первый этаж. У тебя есть еще занятия?» «Вообще-то нет». «И это Сонь». Друг замолкает. «Я хотел извиниться. Опять». После того неприятного разговора я на него сильно злилась. Да и, откровенно говоря, всерьез раздумывала над тем, что теперь наше общение перейдет в разряд «Привет, пока». К тому же все эти дни Валера никак не давала о себе знать. Только звонил несколько раз, но я не стала брать трубку. Я была уверена, что стоит нам заговорить, как он опять начнет говорить гадости про Мишу. И мы снова поругаемся. За то, что кричал на тебя. Добавляет Рогов. Твой Колганов был прав, это недопустимо. «Только за это?» — уточняю я. «А за то, что ты пытался его очернить?» И вот тут Валерка вновь становится похож на боевого кота. Разве что когти не выпускает. «Очернить? Я просто хочу тебе раскрыть глаза!» «Нет, Валер, ты хочешь доказать, что Миша плохой, вот и все. Он шумно выдыхает, мотает головой, будто едва сдерживается. «Я тебя защитить хочу, и раз уж ты не веришь мне на слово, то вот полюбуйся». Достает мобильный, и что-то в нем листает. Зная упрямство друга, я уже понимаю, что это не просто так. И мне бы уйти, отгородиться от этих его доказательств. Но я с болезненным упорством жду, что будет дальше. Вот. Читай. Валера почти силой вкладывает телефон мне в руки. Я же замираю, видя фото, на котором мой муж с той самой Валентиной. Кадр сделан весьма удачно. Миша стоит довольно близко к женщине, а та улыбается. А чуть ниже замечаю заголовок. Бывшие любовники снова вместе? Едва женившись, Колганов снова вышел в свет с бывшей возлюбленной Валентиной Тереховой. Дальше я даже не дочитываю. понимая, что все это желтая пресса. Их работа устраивает скандалы и смаковать грязные подробности. Но даже зная, что по сути это ложь, ведь приехал муж со мной, я не могу полностью проигнорировать происходящее. «Тоже скажешь, что я придумываю?» — обреченно спрашивает Рогов. «Так пролистай пониже». «И даже делает это за меня» пролистывает гадкую статью до нового заголовка. Что перевесит? Выгода от брака с наследницей Тарского или проверенные временем чувства? А дальше еще одно фото. Снова они. Снова вдвоем. Но теперь практически вплотную. Кажется, еще немного и поцелуй случится. Или он уже случился.